Глава 2. Капитальная стела в центре зала под открытым небом воплощала незыблемость начертанного на ней расписания. Плюс лист ватмана, приляпанный скотчем. Расписание недействительно. Действующее расписание с обратной стороны. Капитан Такмарёв обошёл стеллу. На обратной стороне аналогичный приляпанный ватман. Расписание недействительно. Действующее расписание с обратной стороны. Токмарев угрюмо усмехнулся. Что схема? Что схема? Она специально со смещением. Станция слева на карте справа, чтобы потенциального противника с толку сбить, деморализовать. Сценарий разработан отечественным Генштабом в период холодной войны против потенциального противника, отчасти потерял актуальность. Расписание до Соснового Бора он помнил наизусть. Если изменения и произошли, то плюс-минус в 10-15 минут. На запланированную электричку в 17.05 он все равно опоздал. Тягомотина в метро с графика. Теперь дожидаться следующей. 18.20. Плюс-минус. Навел справки в окошке кассы. 18.10. Почти час. Меньше, но почти. Куда торопиться? Домой. Домой вернулся охотник с холмов. По телефону в бару откликался монотонный автоответчик. — Здравствуйте. Оставьте ваше сообщение после длинного сигнала. Все. В последний токмаревский приезд автоответчика еще не было, а голос мужской смурной. Не повод для далеко идущих выводов. На пленку для автоответа. И должно записывать мужской смирной, а не женский грудной. Профилактически. Времена теперь такие. Но если даже этот самый мужской смурной не просто голос, то юношеских иллюзий Токмарев напрочь лишился спустя год совместной жизни с Натальей. Пусть, тем лучше. Если долго мучиться, получится именно что-нибудь, но не то, что нужно. Днем с Грибоедова. Токмарев отзвонил, сообщил автоответчику. «Наталья? Артем. Буду в бару ближе к вечеру. Димку приведи от тещи. У меня для него подарок. И скорее ритуально, нежели просительно». «Будь добра». Еще набрал сосновоборский номер Марика Юдина. «Предупредить. Разговор есть, Марк». В ответ нескончаемые короткие гудки. «Занято и ладно». «Если занято, значит, Юдин дома». Архар в саквояж обозначающий вякнул. «Пора бы, хозяин». «Что пора, то пора». «Спецсредство, Архар. Где-то так. Где-то так». «Спецсредство у милиции — это, к примеру, наручники». Это, к примеру, дубинка, тонфа. Это, к примеру, м -м -м, мегафон с некоторой натяжкой. У капитана ОМОНа Артема Токмарева личное спецсредство — архар. Зубки понадежнее иных браслетов и лапой может приложить чувствительней тонфы и ряфнуть мегафону делать нечего. Так что почти не слукавил капитан, сообщив сержанту у метро спецсредство. На тону средства и спец — Чтобы оставаться загадкой, неизвестность пугающая, Помнится в Грозном, было возникло у Токмарева спецсредство. Деревянное гимнастическое кольцо с брезентовым обрывком. Кому-кому, но куре, помнится. Это до применения спецсредства был Дакашев, ястреб, то бишь Кура. А после Пуганая ворона. Отдельная история, мемуар. Потом. А пока мест... Архару действительно надо на травку. Заслужил. Где бы тебя вытряхнуть на минуточку, чтоб глаза никому не замозолить? такмарёв вышел на привокзальную площадь. Через проезжую часть — сквирик. Березы вокруг. Мемориальный камень всем и никому. Не годится. Ранний апрель. Голые деревья, не укрывающие, а выявляющие. Вот он, вот он, присел, расстегнул. К тому же нагромождение серой — Рыхлой снежные слякоти по периметру, иным по пояс будет. Справа там, где обычно паркуются таксисты и частники, он боковым зрением зацепил нечто знакомое — красное пятно. Ну, не пятно, ибо пятно по определению бесформенно и расплывчато. А формы у дивы-индианки четкие, выраженные, и не за счет приталенного пальто. Она стояла у кромки тротуара, кого-то дожидалась, таксистов игнорировала, Давненько дожидалась, если учесть общение Токмарева с патрулем, последующее прогулочное окружение по вокзалу, выяснение расписания в сумме не менее двадцати минут. А она не ушла далеко. — Девушка, вы не меня ждете? — уровень фольклорного Ржевского. — поручик. — но ведь так и по морде можно получить? — можно. — но можно и впердолить. — Токмарев не поручик. Бери выше, капитан. Хамоватые приемчики не по нему. Просто инстинктивное отслеживание прекрасной дамы без последствий. Просто инстинктивное отслеживание прекрасной дамы без последствий. Взгляды из-под тяжка, пока маршруты совпадают. Чисто платоническое, характерное для каждого нормального мужчины. Лишенного ржевского психоза всех женщин невозможно, однако стремиться к этому надо. Девушка, вы не меня ждете? Не тебя, не тебя. На лихом вираже к тротуару приписался двухместный, остальное позади и багажное вместилище, джип широкий, цвет металлик. Водитель, амплуа и другие официальные лица, выпрыгнул из джипа, Виновато, но мельком развел руками, занялся иным, выволакиванием из багажного вместилища компактной, но все равно громоздкой инвалидной коляски. Дива-индианка прошествовала на место водителя за руль, Демонстрируя полнейшее равнодушие и к другому официальному лицу, равно как и к пассажиру в джипе. Да, прежде чем сесть в джип, она изящно повела плечиком, избавляясь от пальто, в секунду раздумала, как бы взвешивая на пальце одежку от кутюр за вешалку, и аккуратно положила. Не в джип, а тут же к стеночке торговой палатки рядом с урной. Логичнее в джип. Но что мы знаем о женской логике? И у богатых свои причуды. Оскверненное стригуще-лишайным пацаном пальто пусть достанется неимущим и не брезгливым, Главное — здоровье. М -м -м, между прочим, оставшись в брючном костюме, Дива еще выиграла в фигуре. Одно слово — героини рисованных комиксов. Архар опять в полголоса вякнул до Коли. Все, Архар, все. Еще немного, еще чуть-чуть. Памперсов тебе, что ли, купить на будущее? Так Марёв и сам не прочь облегчиться. Да и маршрут у него с шахматным слоном наконец-то разошлись. Пассажир в джипе явно не посторонний, просто наказан за опоздание демонстративным полнейшим равнодушием. Будешь знать, как опаздывать. И ладненько, до того ли? Не стал досматривать интермедию барышня-инвалид? Кому, как ни пассажиру в джипе, предназначалась коляска, выгружаемая шофером из багажного вместилища? Не самому же шоферу, не диве-индианке. Однако девушка, выбрали вы себе кавалера, здоровенького не нашли, и то. И не искали, наоборот, подобрали состоятельного паралитика, чтобы ничего не потерять, невинности в том числе. Но в недалеком будущем обрести весь мир, или как минимум Чироке, Транспортное средство подстать владельцу. «Девушка, вы какого рода племени? Чероки, апачи, кечуа, инка?» Подавив легкий намек на досаду, «А ну вас, вы все одинаковые девушки!» Так марё вернулся на вокзал. «Где тут у вас, батенька, сортир? Платный так платный. Пора и придется Архару приучаться к цивилизации. Не на природе, а в унитаз гадить. Не проблема. Он на редкость сообразительный». Когда бы особо любопытно увязался за воином от вагона метро до сортира, особо любопытному опять пришлось бы разочароваться. Содержимого сумки он все равно не увидел бы. Марёв заперся в кабинке. «Да уж, Архар, конечно, не зубастик, не страстик-мордастик, однако не помешало бы его подстричь и перекрасить, прежде чем показывать широкой общественности». Начхать-то Кмарёву на праздный интерес гипотетического, особо любопытного. А вот у тех, кто мог пустить за капитаном оборотнем ноги, интерес далеко не праздный, служебный, специфический. Уйти от наблюдения он всегда уйдет. Один нюанс. Профессионал, потеряв наблюдаемого, безошибочно определит. Наблюдаемый не просто потерялся, но ушел, будучи профессионалом, в свою очередь. Вывод — фигурант виноват. Иначе каковы у него мотивы путать след, прятаться, сослужився в столку сбивать? Оборотень, точно. Так Токмарев от наблюдения не уходит, если таковое имеет место быть. Но и светится особыми приметами. Зачем? Архар, безусловно, примета особая. Ни у кого такой нет. Настоящий профессионал не упустит фигуранта и без особых примет. Но есть они, остались настоящие профессионалы в питерской милиции каков пуп, таков и приход. До станции Калища отправится 18.10 со второй платформы левая сторона. Тыкмарев по традиции выбрал четвертый вагон с конца. Бескин с умиротворенным мархаром под лавку. Традиция еще со школьных лет. Наезжая в Питер и возвращаясь в Бор, все свои выбирали четвертый вагон с конца, чтобы не скучать поодиночке, обнаруживая попутчика лишь в пункте назначения. «О, ты где был в пятом? А я в первом, блин!» Последняя укороченная скамья. Неизвестный остроумец соскоблил пару-тройку букв у трафаретного для пассажиров с детьми и инвалидов. «Я пассажир с детьми и инвалид». Формально так и есть. Архар по всем меркам еще дети, а хозяин собачки официально болеет, реабилитируется после контузии. Лицом против движения, подходящий обзор, Сверлить взглядом каждого входящего, непрофессионально, достаточно скучающее приподнять веки, чтобы срисовать ноги, пока те топают через весь вагон. А если с тыла зайдут, от головы поезда, то первым делом в поле зрения псевдодремлющего попадает обувь, по ней профессионал всегда угадает владельца. Хм, чистые сапоги, лицо образцового солдата, лозунг на учебной базе в Красноярске, ну да. На той базе учили не только сапоги драить. В частности, учили угадывать, не поднимая головы, владельца обуви и намерения унова и... Собственно, никакого суперменистого и с обязательным отключением противника и непременным выпрыгиванием в окошко на полном ходу Токмарёв не планировал. Для злосчастных ног, если они за ним пущены, всяческий экшен со стороны фигуранта — лучший подарок. Ага. Так что спокойствие, только спокойствие. Ну и машинальный тренаж, чтобы квалификацию не терять. Это рыбаки, это студент, это работяга, это дачница. Проходите, граждане. Я пассажир с детьми инвалид. Дремлю? По сути, любого прошедшего через горячие точки, причисляй к инвалидам, не ошибешься. Пусть физически уцелел, но морально-психологически... Сначала беспробудно пьешь и ввязываешься в драки по поводу и без повода. Бесишься, когда видишь по телевизору войну не такой, какой ее знаешь. Рыдаешь, когда показывают трупы солдат и орешь, почему не меня, зачем я выжил. Общаешься только с теми, кто был в горячих точках. Другие сверстники неинтересны, никогда тебя не поймут. Мать сначала порадуется, что вернулся живым, а потом все будет вздыхать, Дарми да, был такой веселый, добрый мальчик. Что сделалось? Однажды покажется, что мало выпито, и с друганом пойдешь в ближайший ларь. И сцепишься с ментом. А, -а, а, власть пришла отовариваться. И получишь дубиной. И взъяришься, суки, мы там кровь проливали, а вы тут родину продавали. И хорошо, если в отделении попадется толковый капитан, который все про тебя поймет и отпустит. Потом на собрании ветеранов необъявленных войн контрактник за тридцать скажет, «Хватит зарабатывать денег, все равно не платят, Пора начинать их выколачивать. Кто готов, пусть подойдет ко мне. И даже если ты не подойдешь, рано или поздно подойдут к тебе с темой, сходи на стрелку, сверни фраеру башку, это же на раз. Лимон сейчас, лимон после. А что ты еще умеешь делать, в свои двадцать?» Артему Токмареву давно не двадцать, Артему Токмареву аккурат за тридцать, но не тот контрактник, который пора начинать выколачивать, скорее тот толковый капитан, который все про тебя поймет. В ночи Баку, нашумевшая Северная Осетия, малоизвестная Кабардино-Балкария, братоубийственная столица осеннего образца 1993 Чечня, он там был. Он там не просто был. Вот только в Югославии не довелось. Там в основном резвились те самые контрактники, которые впоследствии приключились и на Чечню. Мода на зеленые банданы, кстати, от них и пошла. Полупиратский платок на голову, и ты, беспощадный боец, уничтожающий зверя по единственному мотиву. Он зверь, но ты, из которых строится мотив, восстанавливаю мир и спокойствие выполняю приказ отцов-командиров, мщу за погибшего друга, увлекаюсь стрельбой по движущимся мишеням. Ноты разные, мотивчик однообразный, прилипчивый, неотвязный. Убей зверя. тошно репортерша, характерный крякающий голос, сунусь было с микрофоном к федералам. Федералы не слишком привечали дамочку за ее съемки в стане противника. Кадры не скрытой камерой, но с поставленным светом, выгодным ракурсом, долгим крупным планом, игра в объективность, мы все граждане одной страны. Правда, одна страна в ленивой презирающей манере сулила серию терактов по всей России с последующим завоеванием оной, а по поводу плененных доходяг выражалось унижающее снисхождение. Они виноваты? Они не виноваты. Мы их жалеем, не убиваем. «Кто детей сюда посылает?» «Виноват». С другой стороны, выискивались или замкнутые на нервах офицеры? «Нечего сказать. Уберите камеру. Повторяю, сказать нечего». Или затравленные унылые первогодки с цеплячьими шеями. «Мама, я живой. Очень скучаю по всем вам. Как дальше, не знаю. Надеюсь, еще свидимся». И закадровый комментарий. «Первый раз они получили горячую пищу» только попав в плен. Надо понимать низкий поклон противнику, заврожденный гуманизм. Рецепт того самого гуманизма, не от крякающей дамочки, а от другого источника. Возьмите автомат Калашникова, передерните затвор, положите палец на курок, дул уткните в спину жертве. Теперь можете задавать вопросы. Хороша ли жизнь? Нет ли жалоб на дурное обращение?» Как сама жертва относится к этой войне и к противоборствующим? Потом из телеящика широкая аудитория узнает, что боевики обращались с нами хорошо, что ели мы с одного стола, как братья, что если пленные погибали, то только из-за бомбежек федеральной авиации. А когда, если солдатиков освобождают, выкупают, они безмолвствуют, боятся. и за себя, и за близких родных, У боевиков адреса всех уцелевших и заодно подписка о молчании. Мы все граждане одной страны. Достать проговорившегося проще простого. Ни визы, ни загранпаспорта не требуется. Акулы-пера, дамочка кряква в том числе, в курсе, но почему-то не спешат оповестить все прогрессивное человечество. Профи старались не попадать в кадр. Резонно причисляя дамочку крякву она же К разведке. У каждого своя миссия. Но единожды вояка в зеленом бандане, своим пристальным взглядом, вынудил репортершу, как бы заметить его постороннего. Сколько вы убили людей? Ни одного. Ни одного чеченца? Почему? Штук сорок. Людей? Ни одного. Что ж, спасибо. Не за что. Дай бог не последнее. Эй, я не о том, я не в смысле. А я о том. В смысле? При монтаже двусмысленное «спасибо» из репортажа выстригается каленым железом. Но да никто не увидел по ТВ того диалога. Вероятно, вояка показался не телегеничным. Слишком у него глаз стеклянный. Кажись, и впрямь стеклянный, что не мешало вояке носить боевую кличку юзон «Юз Он «Юзон-110». В переводе с какого-то восточного Тарабарского. Кличку вояка сам себе присвоил. Владел парой-тройкой восточно-тарабарских языков, войнахским в том числе. При стрельбе по мишени тот юзон выбивал сто из ста, и даже сто десять из ста. Преувеличение само собой. Но уважительное, не ироничное. А Токмарев просто был неподалеку, вот и засвидетельствовал. В прошлогоднем августе, после выхода питерских ОМОНовцев из кольца в центре Грозного, Сам он ни разу не повязывал голову зеленым платком, мол, берегите звери. Устрашение внешним видом — признак слабости, а, ко всему прочему, лишняя особая примета. Сотни сопляков полегли из-за пижонства. Призванные без году неделя, они натягивали бандан-зеленку, якобы приобщаясь к братству мстителей. И снайперы срезали сопляков в первую очередь. Токмарев просто выполнял задачу. На войне главная задача поразить противника и уцелеть, чтобы еще и еще раз поразить противника. Питерским ОМОНом задача в общем и целом решаема за четыре высокогорные командировки потери шесть бойцов из полутора тысяч личного состава. Так Морев всегда поражал противника, может и по более сорока раз, кто считает, но никогда не убивал зверя. Вот разве? С Морзобеком вышло по-другому. С тем самым Морзобеком, которого земляки величали героем нации. Федералы между собой называли садиста и психопата, в прошлом товароведа, ныне полевого маршала, только и лишь маразмбеком. А убил зве Нет, все-таки поразил противника никто иной, как Токмарев. Существует такая официальная версия в неофициальных кругах. Артем и сам в нее почти уверовал. Сидели, разговаривали с глазу на глаз. Не допрос, диалог. Мы же офицеры одной армии. В прошлом. То ли издевался Марзабек, то ли нащупал взаимопонимание. Уже и небезызвестные Токмареву фамилии, в частности Егорычев, всплыли в диалоге. Но не в допросе же. Егорычева назвал Марзабек не Токмарев. И абсолютно нежданно-негаданно для капитана ОМОНа. И тут абсолютно нежданно-негаданно для полевого маршала пуля промеж глаз. Зеленкой не успел намазать. Кто санкционировал? Никто. Бродячий кинто, оседлый дед пихто. Морзобег противник? Противник. И получи. Не потому, что именно морзобег, потому что противник. Будь то хоть где, хоть в какой горячей точке. В светле, не в светле, заинтересованным лицам, Харем, Хоть все цвета радуги». Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, с тем, чтобы, ну не поглазить же на диковину, на то и охотник. И вот домой вернулся охотник с холмов, десять лет спустя. Дом где? Судя по прописке в сосновом бору. Другое дело, домашний очаг давно погас, прах и пепел, но ведь куда-то надо возвращаться. Больше некуда. Дома-то где ждут, и встречают с неподдельным наконец-то. «Идеальный вариант. В подавляющем большинстве далеких от идеала случаев это как минимум квартира, куда имеешь полное право заявиться, просто потому что прописан там. Тоже хреново. Надо же где-то базироваться, в конце концов. Так Марёву надо. Дело есть. Димка опять же. Сын. А папаша ему Архара. Так что поехали».